Глава 7 Оперуполномоченный Егор Прилепский прекрасно понимал, икона с Иоанном Лествичником, которую украли у профессора Матвеева, вряд ли надолго задержится в Москве, потому что это рискованно и опасно для тех, кто её украл. В самом деле, в частную коллекцию её не поместишь, потому что слухи о такой редкости тотчас же разлетятся по всей Москве. А если так, то и милиция узнает об этих слухах. А узнает милиция, всё для воров кем бы они ни были, закончится очень печально. Спрятать икону в каком-нибудь надёжном месте, в ожидании, что через пару-тройку лет уляжется шум и о краже забудут? Так ведь не забудут, потому что такие кражи не забываются. Уникальный артефакт это вам не какие-нибудь украденные сапоги. Да если даже и забудут, то как только икона вновь всплывёт на поверхность, о краже тотчас же вспомнят. И в первую очередь вспомнит милиция. А если вспомнит, то и начнет действовать. Достанет нераскрытое уголовное дело из архива, а дальше все понятно. К тому же, даже если икону и спрятать, это еще ничего не решает, потому что останутся люди, которые эту икону украли и спрятали. И другие люди, которые что-то об этом слышали или хотя бы о чем-то таком догадываются. А где люди... Там и пересуды, слухи, домыслы. А где слухи, домыслы и пересуды, там и милиция с её агентурной сетью. Взять хотя бы того же Прилепского. Для него любой слух это та самая ниточка от клубочка. И уж он её не выпустит из рук, пока не размотает весь клубочек. Так что хранить икону в Москве это очень и очень неосмотрительно. Это чистое воды делитанство. А среди тех, кто крадёт древние иконы и прочие раритеты, дилетантов нет. Такие кражи это, можно сказать, высший воровской пилотаж. Уж об этом-то Егор Прилепский с его немалым опытом знал прекрасно. Но как бы там ни было, начал Прилепский поиски иконы именно с Москвы. Не в одиночку, конечно, а вместе с четырьмя своими помощниками: старшим лейтенантом Денисом Монаховым, старшим лейтенантом Вячеславом Ласточкиным, и лейтенантами Антоном Рябко и Иваном Котиком в одиночку с таким делом справиться было весьма затруднительно как уже упоминалось найти икону в Москве или даже где-нибудь в Подмосковье оперативники не надеялись но вместе с тем без таких розысков обойтись было нельзя хотя бы потому чтобы быть уверенными ни в Москве ни в Подмосковье иконы в самом деле нет и начинать искать ее за пределами столицы. За широкими, просто-таки необъятными пределами, можно сказать и так, потому что невозможно было установить, в какие такие края и веси отправилась украденная икона. Если рассуждать теоретически, это мог быть весь Советский Союз, от Владивостока до Калининграда. Ну а кроме того, в Москве проживали несколько страстных любителей всевозможной старины, У каждого из которых имелась неплохая частная коллекция предметов этой самой старины. Понятно, что икона с Иоанном Лествичником в такой коллекции была бы той самой драгоценностью, которая затмила бы собой все прочие предметы коллекции. А если так, то каждый из коллекционеров собственную душу продал бы, лишь бы только прикоснуться к иконе. А уж стать её единоличным обладателем, тут и говорить не о чём. Нет. Прилепский ничуть не надеялся, что икона окажется у кого-то из любителей частников. Собственную душу, конечно, эти люди и впрямь могли продать, если бы она кому-нибудь потребовалась. Но икона еще и стоила немалых денег, очень даже немалых, а их-то у частных ценителей как раз и не было. Прилепский также об этом знал. Ценители-частники были, что называется, «чистыми фанатиками». А у фанатиков, как известно, с деньгами всегда напряжёнка. Фанатизм это прежде всего идея, а идея и большие деньги почти никак не состыкуются друг с другом. Но тем не менее, походить вокруг до да около этих людей было необходимо, а вдруг они что-то слышали об украденной иконе? Или о чём-то догадывается? Например, знают имя какого-нибудь новоявленного частного коллекционера с большими деньгами? о котором сам Прилепский понятия не имеет. Вполне могло быть и такое. Но и кроме того, необходимо было тщательно и вдумчиво отработать всех тех ценителей, которых профессор Матвеев пригласил в свою галерею, надеясь их удивить и поразить раритетом, но поразил их его неожиданной пропажей. Таких ценителей было 15 человек, и работа с ними предстоит большая, очень большая и при том сложная, потому что к каждому такому ценителю требовался индивидуальный подход. А попробуй-ка его найти, этот подход, когда видишь человека впервые. Но и это было еще не все. Еще необходимо было сориентировать на поиски иконы агентуру. Опять же, может кто-то что-то слышал. Может кто-то о чем-то догадывается. Для этого также необходимо было и время, и силы, и нервы, и терпение. Ведь агенты – непростой народ. В большинстве случаев это капризные и непредсказуемые личности. Любой агент может тебе помочь, а может и соврать. Причем соврать не по оплошности и нечаянности, а целенаправленно и умышленно. Да и это еще не вся беда. Еще, чтобы разузнать хотя бы какую-то малость, агентам потребуется время, и никто не может знать, сколько именно времени потребуется. Да-да, для всего необходимо время». А те, кто украл икону, у них как раз со временем совсем другие счёты. Им нужно как можно быстрее замести следы, а замести следы в данном случае означает лишь одно увести икону из Москвы как можно быстрее и как можно дальше. Поэтому-то Прилепскому и его помощникам, помимо московских розысков, необходимо организовать ещё и всесоюзные розыски, причём в кратчайший срок. А ведь нужно было ещё и отыскать внезапно исчезновшего с профессорской дачи сторожа Фёдора Кузнецова и допросить его. Ведь как ни крути, а скорее всего этот таинственный сторож был свидетелем кражи иконы из профессорской галереи, потому что просто так, по воле случая, сторожа накануне кражи не исчезают в неизвестном направлении. Вот такой-то тяжкий груз свалился на подполковника Прелепского и его помощников-лейтенантов. Вот такой это был курорт. По этому поводу Прилепский организовал короткое совещание с участием всех четырёх своих помощников. Были распределены обязанности: кто чем должен заниматься и кто за что должен отвечать. Помощникам нужно было разобраться с коллекционерами-частниками и теми ценителями, которых профессор Матвеев приглашал на ту самую выставку. Одному из помощников, Ивану Котику, было поручено в кратчайшие сроки разыскать сторожа. Хоть из-под земли его откопать, хоть из Австралии раздобыть, сам же Прилепский возложил на себя обязанность по организации Всесоюзного Розовской иконы. Ну и, конечно, обязанность по общению с агентурой. Оно, конечно, всё это правильно, почесал затылок страптивы по своему характеру Иван Котик. И коллекционеры частники, и сторож, а только бесполезно всё это, потому что нет иконы в Москве, далеко уже иконка. Ведь понятно, что не для понта её воровали, то есть не для того, чтобы в тайне по гордиться и покрасоваться. Для продажи её воровали, для наживы. Икона-то просто-таки бесценная. Ну а если для продажи, то искать её сейчас нужно исключительно на наших западных границах, в первую очередь в балтийских портах. Из чего ты это взял? Скептически усмехнулся Антон Рябко. Обосновывай. Да тут и обосновывать нечего. Иван Котик решительно махнул рукой. Тут всё ясно и без того, как дважды два. Вот смотрите, допустим, икону везли во Владивосток, а дальше куда? В Японию, в Индонезию, на какой-нибудь остров Чунгачанга? А кому она там нужна? Кто её там оценит, а тем более кто купит? Там, знаете ли, другие представления о прекрасном. Одесса или Новороссийск. В принципе, то же самое. В Турции или, скажем, где-нибудь в Африке С иконой у аналист Вечнике также получится облом, не тё у тамошнего народа ценности. Православная икона это вам не африканский деревянный идол. Значит, остаётся запад. Именно туда большей частью и уходят краденные в союзе иконы и прочие культурные ценности. Разве мы этого не знаем? Прекрасно знаем. Разве мы никогда с таким маршрутом не сталкивались? Сталкивались неоднократно. Так в чём же дело? Да, но почему именно балтийские порты? А поезда, их в западные страны ходят не чуть не меньше, чем всяких пароходов и теплоходов, возразил Денис Монахов. Довелось мне в пору моей боевой молодости послужить на наших западных границах, на одном из контрольно-пропускных пунктов, сказал Иван Котик. А именно на том пункте, через который проходят поезда. Так вот, авторитетно заявляю, что ничего такого ни на пассажирском, ни на грузовом поезде через границу провести невозможно. служили, знаем. Советский пограничник всегда на посту. Встречались изредка с аномадеиной личностью, которые в этом сомневались. Однако их сомнения были их роковой ошибкой. "Она по проходу, значит, провести можно?" недоверчиво усмехнулся Денис Монахов. "На проходе можно", подтвердил Иван Котик. "Увы, потому что параход по своему устройству сложнее, чем тепловоз или вагон, и гораздо больше Следовательно, и место, где можно спрятать такую малость, как икона, на пороходе больше. Рассказывали, ребята. Но да дело даже не в том, что именно рассказывали, ребята, а в том, что те, кто перевозит всякие запрещённые грузы и предметы через границу, прекрасно обо всём этом знают. Следовательно, икону повезут в благословенную Европу именно на пороходе. Ну, или теплоходе, какая разница. А может, уже и увезли. Откуда мы можем знать? «Это вряд ли», — не согласился Прилепский. «Слишком мало времени прошло с момента кражи. Пока доберешься из Москвы до Балтийских портов? Пока то, да сё. Да и пароходы в Европу отплывают не каждый день. А в целом, думаю, ты прав. После нашего совещания я этими делами и займусь. Разошлю, кому нужны ориентировки, с кем-то созвонюсь, словом, сделаю все, что нужно». А почему мы не рассматриваем версию о том, что икону мог купить кто-то в союзе? спросил Вячеслав Ласточкин. Неужели никому? Можно сказать и так, никому, ответил Прелепский. Уж слишком больших денег она стоит, а большие деньги в основном на западе. Да и опасно это дело, хранить икону у себя. Икона-то единственная в своём роде. Это как сидеть на мине, которая рано или поздно взорвётся. Кому же охота? Это первый аргумент. А есть еще один. Икона, скорее всего, украдена, чтобы ее продать. О чем мы уже говорили. На Западе денег за нее дадут больше. Так какой же смысл продавать икону в Союзе? Да, риску в этом случае больше, но и денег тоже больше. Ради больших денег можно и рискнуть. Поговорили и разошлись. Каждый заниматься своим делом. Почти день у Прилевского ушел на то, чтобы подготовить и разослать в разные места ориентировки, телефонограммы и телеграфные сообщения. А ведь были еще междугородные телефонные звонки. И немало. Ближе к вечеру Егор отправился на встречу с одним из своих агентов. Кличка у агента была Ван Гог. И он был личностью любопытной и противоречивой. По сути, талантливый художник. Но ни одной стоящей картины он не написал. Подрабатывал все больше оформителем. Писал случалось на улицах портреты всем желающим. в основном и кормился. Зато в столичной тусовке, где общались между собой разномастные художники, критики и коллекционеры, он был человеком, что называется, своим в доску и, соответственно, часто становился обладателем всяческой ценной информации. Этой информацией он охотно и большей частью бескорыстно делился с Прелепским, за что и был им ценным. Встретился Прелепский с Ван Гогом в одной из окраинных пивных. Это лишь дилетанту может показаться, что пивная не слишком подходящее место для таких встреч. На самом деле всё как раз наоборот. Вершить в пивной всякие секретные дела очень даже удобно. Кругом тьма народа, а потому никто не обращает на тебя внимания. Здесь ты как все прочие, а значит, личность малоинтересная. Та же самая у тебя одежонка, такая же затёртая кепчёнка, то же самое, что и у всех прочих выражения лица. Прилепский как раз и был внешне таким невыразительным типом. В мятых брюках, старенькой рубахе на выпуск, кипчонке, стоптанных сандалиях, равно как и Ван Гог. В общем, свои люди среди таких же своих, и потому никому не интересные. Пили пиво, конечно, за счет Прилепского. «О профессорском горе слышал?» – спросил Прилепский. «А то, как же?» – ухмыльнулся Ван Гог. «Кто же не слышал?» Вся культурная Москва гудит об этом, как у Ли, в который залез медведь. Так уж и вся, не поверил Прилепский. Ну, вся, не вся, а всякие ценители и коллекционеры таки гудят. И о чем же гудешь? Ну, всяк дудит в свою дудку. У каждого на готове своя собственная версия. А у иных даже по две версии, а то и по три. Да только ерунда все это, сотрясение воздуха. Потому что никто не знает, как все это было на самом деле. Многие так и вовсе не верят, что у профессора Матвеева была такая редкость. Признаться и я много грешный из их числа. Откуда спрашивается, он её добыл? Да, да, я слышал. Случайно отобрал у варваров ломавших купеческий дом. Товарищ профессора оказался в нужное время в нужном месте. Надо же, какая удача. А только не бывает в этом скорбном мире таких совпадений. Вот я, к примеру, ничего подобного за всю свою жизнь не добыл. А профессор Матвеев, представьте себе, забыл. Где же тут логика? В чём она? А даже если и забыл, это ещё ничего не означает. Где доказательства, что икона подлинная? Нет таких доказательств. Но всё дело случая, усмехнулся Прилепский. Так сказал один мудрец, не помню кто. Нашей жизни руководит случай, да и сомневаешься ты напрасно. Судя по профессорскому горю, икона и впрямь подлинная. «Да он и всякие экспертизы проводил. Он в этом деле специалист. И пришел к выводу. Подлинник это». «Надо же!» Без особой радости удивился Ван Гог. «Подлинник!» «Только-только возник из небытия, и тут же его сперли». «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказал Прилепский. «Поговорить, конечно, можно», — задумчиво произнес Ван Гог. «Да только что я могу тебе сказать. Нет у меня никакой доподлинной информации. Сдается мне, что ни у кого ее в Москве нет». «Оказывается, бывает и так. Украли редкую ценность, а никто ничего не знает». «Ну, кто-то да знает», — не согласился Прилепский. «Быть такого не может, чтобы никто ничего не знал. Ибо нет в этом мире ничего тайного, чтобы рано или поздно не стало явным». «Что-то тебя сегодня потянуло на возвышенное изречение», — усмехнулся Ван Гог. «От безнадеги, что ли?» «Может, и от безнадеги. Картину-то украли, а зацепиться пока не за что». «Ну, профессора Матвеева, ты ни в чем таком не подозревай», — сказал Ван Гог. «Украсть икону он не мог, ее просто не у кого было красть. Многие века о ней не было ни слуху, ни духу. Тут даже если сильно захочешь, и ту не украдешь. Купить он ее тоже не мог, это ясно. Профессор, конечно, человек зажиточный, но икона-то стоит миллионы, а профессор Матвеев деньги не печатает и банки не грабит. Не замечен ни в том, ни в другом». Это я тебе могу гарантировать. Так что в этом деле он чист. Конечно, он пытался присвоить себе иконку, но тут дело такое. Тут больше вопрос совести, чем уголовного кодекса. А кого, по-твоему, мне подозревать? спросил Прелепский. Вот это и есть самый главный вопрос. И этот вопрос мне представляется неразрешимым, потому что не знаю я такого человека, даже предположить не могу. И никто не может Иначе имя этого человека знала бы уже последняя московская собака. Но обезмолвствуют московские собаки», — Ван Гог театрально развел руками. «Ну, а если предположить?» «Предположение — дело ненадежное». Ван Гог прикончил второй бокал пива и взялся за третий. «Потому что предположить можно все, что угодно. Даже что ту икону украли мы с тобой». «Это, конечно, так», — согласился Прилепский. «Но все же...» «Все же», — повторил Ван Гог. «Все же этого человека можно вычислить логически, во всяком случае попытаться». «А давай попробуем», — сказал Прилепский. «Ну, ты это можешь сделать и без меня, чай не дурак». «Две умные головы всегда лучше, чем одна», — усмехнулся Прилепский. «Начинай, а я, если надо, продолжу». Ван Гог начал не сразу. Он накинул взглядом полутемное помещение пивной и лишь затем сказал, «Это не обычный человек, никто о нем ничего не знает». потому что он никуда не высовывается. Скорее всего, он не имеет никакого касательства ни к иконам, ни к прочим артефактам, ни ещё к чему-то, что можно было бы назвать искусством. Замаскированный человек, зашифрованный, и появился он в Москве совсем недавно. Почему я так считаю? Иначе его давно бы уже вычислили. Я или ты, или вся эта богема, сам же говоришь, что нет ничего тайного, но никто об этом человеке ничего не знает. А икону украли. Вопрос лишь в том, откуда этот таинственный человек прознал про ту икону. Но да если разобраться, то и это понятно. Сам же профессор Матвеев раскричался о ней на всю Москву. Да, конечно. Он не упоминал ни о каком Иоанне Лествичнике. Ну так что с того? Он говорил о некоем невиданном и неслыханном сюрпризе. Вот за этим-то сюрпризом и явились воры. Явились за сюрпризом, а оказалось, что это икона Иоанна Лествичника. Сам-то этот человек, конечно, иконы не крал. Не крал, так сказать, собственноручно. За него это сделали его люди. Если твою версию принять за истину, вздохнул Прелепский, то в городе появилась организованная преступная группа. Стало быть, вслед за иконой Иоанна Лествичника, не сегодня, так завтра в Москве будет украдено ещё что-то не менее ценное. А почему ты думаешь, что только в Москве? Ван Гог скривил рот в усмешке. Разве раритеты есть только в Москве? Их пока что хватает и в других уголках России. Причём там-то их украсть проще, чем в столице. Там они, можно сказать, сиротствуют без всякого догляда. Так вот, ты выяснил, не случилось ли чего-то подобного в провинциях? Вижу, что не проверял, не догадался. А ты проверь. И если окажется, что недавно и там украли что-нибудье такое, стала бы это та же самая медаль, но только с другой стороны. Эти слова произвели на Прилепского впечатление. В самом деле, он в спешке и суете просто не подумал о том, что и в других местах страны, в это же самое время, кто-то может украсть икону или какой-нибудь иной ценный артефакт. Оно ведь и вправду, на Руси пока ещё таких ценностей хватает. Но в таком случае, что же это получается? А получается, что нежданно-негаданно завелась преступная группа, просто таки со всесоюзным размахом. И эта группа Так и иначе связано с зарубежьем. Уже хотя бы потому, что продать в Советском Союзе украденные древности в большом количестве дело почти немыслимое. А вот если каким-то образом исхитриться и переправить их за границу, ну тогда это совсем другое дело. Конечно, вполне могло случиться и так, что агент Вангог в своих предположениях не прав, и ничего, кроме древней иконы в Москве, больше не украдено. Да, конечно. И это беда великая. Но всё же не такая, как если бы где-то в каких-то медвежьих углах были украдены ещё и другие ценности. Ведь если кражи были в других местах, то получается, что Ван Гог прав. В стране появилась серьёзная преступная организация с широчайшим размахом. Это тебе не одноразовая кража из частной профессорской коллекции. Тут масштаб. Да ещё к тому же и возможный выход за рубеж. Ох, как же не хотелось подполковнику Егору Прилепскому чтобы где-то в каких-то отдалённых от Москвы местах кто-то и впрямь недавно украл какую-нибудь древность. Но и не проверить это было нельзя. Непременно надо было выяснить, так это или не так. Ладно, Прилепский надвинул свою босяцкую кипчонку на лоб. Придётся вникнуть, чем жива матушка Русь и какие безобразия в ней творятся. А там поглядим.